Глава 19 Новая неделя началась со звонков. Звонили все. Сын Димка, тетя Мара, племянник Женька, Джеймс Бонд, подруга Лиза, секретарша Дашутка и больше всех подруга Галина. Не было только звонка, которого Далила ждала нетерпеливо. Звонили все, кроме Козырева. Александр Козырев вдруг замолчал. Я совершила ошибку. На третий день мучительных ожиданий осознала Далила. Зря сказала ему, что засела за книгу. Да еще где, в деревне. Кому тут ревновать? Козлам, петухам и баранам? Теперь Александр успокоился и... Что и думать совсем не хотелось. Зато захотелось вернуться домой. К тетушке, подругам, одноклубницам, к своим пациентам. Тем более, что над книгой совсем не работалось, и Галина отчаянно призывала на помощь то упиралась, до смерти боялась свой внутренний мир открывать, безобидные тесты и те отвергала. А то вдруг сюрприз. На гипноз она, видите ли, решилась. Вот как загорелась Семенова выяснить причину своей нимфомании. Далила порадовалась за подругу. Раз не терпится ей в приличную женщину превратиться, значит, хочет стать примерной женой. Значит, отношения с голосом достигли пиковой точки. Возможно, уже и встречаются. Неужели решилась? «Неужели встречаются?» Следом запаниковала она. «Об этом мне Галка, конечно, не скажет. Встречаться я им запретила». «Да нельзя им встречаться», – мысленно возмутилась Далила. «Нельзя, пока не выяснится, почему Галина такая блудливая. Она-то глупая думает, что на первых порах это можно скрывать. Но видела бы она себя со стороны в комнате, где много мужчин». Вспомнив всем отдающиеся глаза подруги, Далила содрогнулась от ужаса. «Ох, надо ехать», — решила она. «Ох, все испортит Семенова». Видимо, с голосом складывается так хорошо, что Галина и сама боится сорваться. «Не зря же меня зовет». «Чует сердце, они точно встречаются. Пора, пора мне возвращаться. Надо срочно укладывать Семенову под гипноз, открывать корень ее патологической безотказности и лечить». Далила глянула в зеркало и отшатнулась. «Ну да, возвращаться пора. Как тут вернешься, когда вместо лица фингал?» «И губы толстые, как у кинейки. Вернуться, чтобы тетушку Мару пугать? А пациенты? Уж им меня видеть распухшие синий совсем ни к чему». «Нет», – постановила она, – «домой мне нельзя». Дней пять потерпит Галина. Отсижусь в поместье до следующих выходных. А заодно разузнаю про незнакомку на иномарке. Жаль, с Матрёной не удается поговорить наедине. Кухарка Матрёна постоянно вертелась на кухне. Но уж больно сердитая она там была. То мясо у нее подгорает, то закипает бульон, то бежит молоко. Далила не знала, как к ней поступиться, а поговорить о заезжей незнакомке очень хотелось. Невольно выручила Елизавета Бойцова. В очередной раз позвонила и начала подругу расспрашивать, в каком состоянии ее бассейн и дворец. Далила успокоила Лизу, мол, все хорошо, не волнуйся. Однако после разговора совесть начала заедать. «А так ли все хорошо? Ты это видела?» Далила обратилась к Альбине Яновне. «Как бы мне прогуляться в деревню?» Лепакова насторожилась. «В деревню? Зачем? Детка, неужели ты хочешь бросить меня?» Далила поспешно заверила. «Нет-нет, я туда и обратно. Взгляну лишь на дом и бассейн. Подруга волнуется». Альбина Яновна успокоилась. «Ах, вот она что! Прогуляйся, конечно. Матрена с делами покончит и после обеда в деревню пойдет. Вот ей и составишь компанию». После обеда, ожидая, когда Матрёна перемоет посуду, Далила уселась за стол Клёнова в надежде поработать над книгой. Но ей не работалось. Далила грустила. Думала об Александре. Рука несколько раз порывалась к мобильному. Хотелось плюнуть на гордость и набрать его номер. Но Далила вовремя останавливала себя, понимая, Козырев не из тех, кому стоит надоедать. «Надо ждать, когда объявится сам». И тогда уже исправлять положение, решила она, устала подумав. Надоело кокетничать, ревность в нем возбуждать. С ним вся жизнь в манипуляциях и пройдет. А ведь кто-то кого-то любил и без этого. Да еще как любил. Взгляд упал на портрет Антона, висящий у двери, рядом с рабочим столом. Вспомнился крик его истомленной души. «Ах, мама, вокруг меня тишина. Порой мне кажется, что я живой труп, а мир толпы покойников». Исчезла прекрасная музыка. Она не звучит. «Мама, как мне не хватает Марины!» Далила часто вспоминала его слова с необъяснимой, прикрытой тоской. она этот раз, пересев на диван, чтобы лучше видеть портрет, она откровенно подумала. «Умри я!» Козырев, конечно, расстроится, но быстро утеху найдет. Уж он-то не станет страдать, не ощутит себя трупом. «Моя смерть музыку жизни ему не заглушит» защипала в носу удалила и глаза увлажнились обида нахлынула да какая рука опять потянулась к мобильному на этот раз затем чтобы выругать к черту послать козырева эгоиста и ловеласа пять дней не звонит успокоился не скучает куда же делась его любовь кипела Далила, держа трубку и раздраженно бегая пальцем по кнопкам. слава богу в дверь заглянула матрена и наделать глупостей не дала. «Далил Максимна!» – пропела она. «Вы идете, а нет? Я уж собралась!» Трубка немедленно в сторону, проехалась по дивану и остановилась на самом краю. «Я тоже готова!» – вскочила Далила, отворачиваясь и украдкой вытирая слезы со щек. «Только шубу накину, и можно идти!» Дорога от поместья к деревне казалась совсем нехоженной. Утреннюю тропу Матрёны снежком замело, но шла она быстро, уверенно, презревая природное неудобство. Морозец, сугробы, ветер, бьющий в лесо, были ей нипочем. А вот Далила мучилась на своих каблуках. То и дело, увязая в снегу, она сбивалась с дыхания под порывами ветра, и уж было ей не до бесед. К деревне так молча и добрели. Лишь когда подошли к дому Лизы, Далила ахнула. «И в самом деле дворец!» «Это вы внутри еще не были!» Без всякого одобрения проворчала Матрена, открывая калитку и решительно шагая к крыльцу. «Сейчас глянете, какой там порядок! семёныч мой, он даром денег ни с кого не берет! Бассейн чистый гладок, что мое зеркало!» Далила прошлась по огромному дому, не забывая расхваливать заботы Семеныча, и убедилась, что теперь успокаивать Лизу можно с чистой совестью и честной душой. Матрёна Васильевна, закончив обход, пытливо глянула на Самсонову и спросила. «Понравилось?» «Очень!» Далила адресовала оценку не столько дому, сколько усердию мужа Матрёны, Семёнычу. Везде чистота и порядок. Однако Матрёна по-своему поняла и сердито осведомилась. «Так, может, вам лучше сюда переехать? Могу и у вас покухарить!» Далила испуганно потрясла головой. «Нет-нет, я вернусь к лепаковой «Ей скучно одной, а здесь красиво, но неуютно». Матрёне ответ понравился. Уже с симпатией взглянув на Далилу, она согласилась. «Ну да, казёнщина тут. Сверкает всё, будто в доме культуры. Так как вы сразу обратно теперь?» Спросила она и почти по-родственному предложила. «А то заглянули б ко мне. Не стесняйтесь, давайте. Передохнёте, повалуетесь на дорожку чайком. по девять продрогли». Матрёна с осуждением уставилась на модные сапожки Самсоновой. Далила радостно согласилась. «Спасибо!» «Конечно, чайку!» Избёнка Матрёны была небольшая, но аккуратная. На полу плетёные половички, телевизор накрыт салфеточкой, на окнах занавески, расшитые решелье Словно в начало прошлого века попала Далила. «А муж ваш где?» С интересом осматриваясь по сторонам, спросила она. «А Семенович пошел приглядеть за скотиной», – с доброй улыбкой сказала Матрена, собирая на стол. «Вернется сейчас, будет ужинать с нами». Только молвить успела, дверь открылась, и на пороге появился бородатый мужик. Стало ясно, что жена его держит в курсе событий поместья в подробностях. Увидев Дарилу, Семенович не удивился, а бодро воскликнул. «День добрый, красавица!» Далила вежливо поклонилась. «И вам добрый день, только какая я теперь красавица!» «Да уже и не день, близится вечер!» Странным образом согласился Семенович и успокоил Далилу. «Ничего, синяки быстро сойдут, а красу настоящую не скроешь, ни шишками, ни синяками!» Ловко нога об ногу сковырнув со старых ворсистых валенок новенькие галоши, он прошел прямо к столу. «Руки мыл?» – строго спросила Матрёна. «А как же?» – весело ответил Семёныч и, кивая на допотопный буфет, попросил. Э -э «Ты бы, мать, по стопочке выдала, раз причина имеется!» «Причина имеется!» – безрадостно согласилась Матрёна и выдала. «Где стопочка, там и другая, четвёртая. И хорошо ведь пошли, под огурчики маринованные, да капустку колюче-хрустящую с льдинками, всё с морозцем». Далила была сыта, однако от раннего ужина не отказалась. Но Ела пила символически. Ей беседа была нужна, и беседа пошла, потому что Семёныч на стопочке налегал жадным мужским усердием. Говорили о дворце Елизаветы Бойцовой. Матрёна вынесла приговор. «Хорош, на без толков. «Зато прибавка в местный бюджет», – с юморком и смешком отметил Семёныч. Затем о хозяйстве речь завели, о поросятах, коровке, траве, что не вышло в нынешний год. Мельком коснулись поместья, где кухарит Матрёна. Семёныч упомянул старика. образованный он мужик, а кусой работал одно загляденье». «Вы про академика? Отца Липаковой?» – оживилась Далила. Семёныч, похрустывая капусткой, слитком кивнул. «Да, про него. Косил он, косил». «Да болезнь самого в постель искосила! Видели вы беспомощного его?» Матрёна мужа строго остановила. «Не болтай, что ни попадя! Альбинушка даже меня к академику не пускает!» «А почему?» – спросила Далила. «Сильным привык быть старик», – ответил за Матрёну Семёныч. «Не хочет беспомощность свою людям казать!» Уверенно прожил жизнь в авторитете, в почестях. А теперь что? До туалета с трудом добредает. Вот и злой, говорят, стал как черт. Все боятся его. Он лютует. Особенно залитовал, как задушили невесту Антона. Ох, бесится! И спрашивается, почему... Далила вслед повторила. «Действительно, почему?» Матрена просветила всех шепотком. «Потому что устал академик от болезни своей. Не рад он жизни такой. Бездеятельность ему упротивила. было наладился на покой, умирать. А тут в его доме изверство и сотворилось». «Вы уже слышали?» поинтересовался Семенович. Далила ответила. «Поразительное убийство!» Матрена продолжила. «Теперь академик и говорит про внучек и дочек. «Бабы мои все дуры. Наследника своего бог не дал, так приемного сына моего сводят с ума. Не умру, пока не найдут у злодейку, что не дает Антоше житья». «Злодейку?» – удивилась Далила. «С чего академик взял, что невесту женщина задушила?» И тут же, делая вид, что припомнила, поспешно добавила. «Да-да, мне говорили, что кто-то видел незнакомую женщину у поместья, и машина дорогая вроде на дороге была». Семенович гыкнул и отмахнулся. «Да кто там видел, что? Все ерунда!» «Почему ерунда?» – удивилась Далила. «Потому что никто никаких незнакомок не видел. Все. Враки все. Местные враки для пришлых ментов». Матрена краснее прикрикнула. «Уж надраться успел! Остановись! Не болтай, что не попадя!» Этим она лишь раззадорила мужа. Нацелены стопочками рубить правду-матку Семёныч пьяно изрёк. Видел-то кто? Моя жена эта дура в свидетели подалась, подвязалась буржую своих защищать. Бабский змеиный клубок. Правильно, академик про них говорит, все ведьмы. Из Антоши я там работаю. Ставила, теперь побледнев, Матрёна. Из Антоши. Семёныч искренне опрокинул в косматы свой рот ещё одну стопочку и радостно возопил. «Во! А я вам про что? Антоша парень умнёщий, порядочный и добряк. На бутылку исправно всегда мне даёт, когда б не попросил». «Ой-ой!» – запречитала Матрёна. «Нашёл, что рассказывать, старый дурак! Опять про бутылку шарманку завёл! Помолчи!» Не про бутылку я, грохнув кулаком по столу, яростно возвестил Семенович. Я про Антошу, губит его доброта. Как же губит, поинтересовалась Далила. Взяли ведь моего в ворот и ведь не отпустят теперь. Крутят им, как хотят. Срав сказать, экое дело творится. Что не невеста, то труп. «Ну и кого ты там видела, чертов свидетель?» Грубо спросил семёныч обернувшись к Матрёне. Взглянув из на мужа, то нехотя буркнула. «Знаешь сам, никого я не видела». «А сказали, зачем?» – поразилась Далила. И вот тут-то семёныч сделал сенсационное сообщение. «Бесарабова ведьма дуреху мою подбила, долго ее уговаривала». «Вот матрёша в лжесвидетели и пошла!» Презрительно сказал он, опрокинув полную стопку и смачно закусив её маринованным огурчиком, добавил. «Овца ты, матрёша! Овца!» Матрёна остолбенела, хотя имела, что супругу сказать. Пользуясь тишиной, Семёныч продолжил. «И сама ментам сто пудов наврала, и подругу свою привела на «Показания!» — передразнил он кого-то и рявкнул. «А Петьку, мужа ее, жадного дурака за что осквернили? Чист как ангел, жене только врет, а туда же его, же свидетельство раздавать!» «А не найдут менты этой бабы на иномарке? Да как возьмут вас за задницы всех, попомните мои слова!» «На нарах попомните, а уж тебя, дуру, в первую руку возьмут!» — пригрозил он жене. «Дуру!» — взвилась Матриона. «А сарай ты построил на что? И еще какой справный сарай! Бессараба ему плохая! Она хоть не жадная, как эта Сима!»